Глава 11. Неожиданный гость. Офигеть, чуруп. Это что было? Сразу вырвалось у меня, и двое мы вышли из общинного дома. Ты что, уже летал в большой город? А, -а" злобался орк. Добрался до своей Банковской чеки и взял оттуда эти осколки. Я уже и с броенным поболтал. Жрецом из сафира Спрут с Луной переглянулись, а я хлопнул себя по лбу. Блин, ты к кому-то из игроков открылся? Да не боись ты, молод. Блин, не катит. Вот, ты будешь тукарь. Да хоть мукарь. Как ты улетел в сафиру? Тукарь, мозги-то у меня есть? Шуруп постучал пальцем себе по макушке. Я в первой деревне врубил режим дай голды, за полчаса накопил немножко и выкупил у залётного хай-левла свиток до сафиру. Я замолчал, поражённый такой простой идеей. Блин, реально, я со своим мышлением просто нуб в патреме. У этого винта больше потенциала, чем у меня. Я улыбнулся. Так ведь, он же на моей стороне. Что я так волнуюсь? Там, где я не придумаю выход, вывезеть шуруп. Ой, только не спрашивай, сколько мне репы отсыпали. Хищно улыбнулся орк. Даже боюсь представить, усмехнулся я. Это тебе Броин посоветовал со сколками. «Ага», — навел на мысль, — кивнул Шуруп. «Я убедил его, что я — это я, и сказал, что тебя надо выручать». Услышав эту хорошую новость, я только обрадовался. Винтик своей самодеятельностью заложил хорошую основу. Возможно, даже получится восстановить кровную дружбу с Сафирой. «Ну так куда идем?» — спросил Спрут, которому уже наскучили наши заумные разговоры. «Ну, наверное, по разным мастерам», — предположила Луна. «Меня кое-что отвлекло, и я не отреагировал». Ввлечённо рассматривая, что происходит на центральной площади, она располагалась совсем недалеко от общинного дома. Там творилось столпотворение и стало заметно, как много нубов ошевывается в туме. До этого они были все рассредоточены по локации, а теперь собрались в одном месте, привлечённые каким-то знаменательным событием. Что обычно делается на главных площадях больших городов? Там происходит торговля, крафт, обмен, а еще кланы тыкают свои таблички. Поиск наемников на осады, прием в гильдии, в академии. Естественно, помимо среднечковых и мелких кланов, там бывают объявления и от топовых. Хотя зачастую им этого не требуется. К ним и так очередь на год вперед. В маленьких деревнях происходит то же самое, но в гораздо меньшем масштабе. В стартовую локацию обычно наведываются, чтобы заранее приметить особо ценных кандидатов. Как и в любой другой игре, в Патриаме тоже есть всегда востребованные классы. Гномы это технари мира Трёх Солнц. Кто-то скажет элита, но это не совсем так. Скорее отдельная каста. Без технарей кланам никуда. Установка и ремонт осадных орудий на стенных турелях, также их развитие в мирное время, снабжение клана свитками тоже дело рук технарей. Да и хорошие кузнецы у гномов ценятся как никогда, ведь клан всегда должен быть одет по последнему слову моды. Горняки и рудокопы с прокаченной профой единственные, кто может добыть редкие материалы. Поэтому даже топовые кланы всегда ищут таких рекрутов. И почему-то зачастую не используют как все таблички, а присылают игроков выбирать кандидатов. А когда такое случается, нубы чуть не на голову друг другу лезут, чтобы показаться рекрутеру. Что-то мне подсказывало, что сегодня именно такой случай, и надо обязательно проверить, кто сегодня на площади. Я же потом буду сам жить. Я двинулся вперёд, и Луна окликнула меня. Аллея мастеров там, она указывала за спину. Пошлите сначала на площадь. Я махнул, поманив команду за собой. Мы не спеша прошли по главной тропинке, идущей через всё поселение. Когда до площади оставалось около десятка шагов, мы встали возле одного из домиков, окружающих её, намереваясь просто понаблюдать. И едва мы сошли с тропинки, как мимо нас в ту сторону проскочили два гнома второго и третьего уровней, увлечённо что-то обсуждающих. При кингерников берут. Что, просто рудокопов? Ага, любой уровень, говорят. Они унеслись вперёд и воткнулись в толпу, которая для нас состояла из одних гномьих спин. Впрочем, рост гномов позволил рассмотреть в центре площади головы двух высоких игроков. Я нахмурился. Это были мстители. Светулёк целитель, 70-й уровень, эльф. Людвиг, маг, служитель огня, 70-й уровень, человек. Ого, давно не видел я этого предателя. А то после того знаменательного похода как в воду канул. Интересно, он хоть чуть-чуть сожалеет, что Гидру уже нет. И тут едва я подумал об этом, как у меня сразу ёкнуло чуйка. Сейчас что-то будет. Ах ты сволочь, Едва успел крикнуть Спрут, поднимая копьё и пройдя всего два шага, как я уже подскочил к нему, закрыв рот ладонью и оттаскивая за спины согруппником. Страж задергался в моей хватке, но я пусть не намного превосходил его по очкам силы. Шуруп с Луноей непонимающе уставились на меня. Они, кажется, ещё даже не смекнули, что происходит. К счастью, Гвальт на площади стоял такой, что нас и не заметили. Чёрта с Людвиком, надо было ему тут появиться. И этот дуболом кракен, тьфу ты, то есть спрут, вообще без мозгов. Сейчас всех нас выдаст. Я, что есть сил, напрягся и откинул стражей к стене здания. Спрут, держи себя в руках. Я лучше его на копье подержу, процедил сквозь зубы спрут. Я эту рожу в кашу размажу. Он кишки свои жрать будет. Кто, кто, засуетился шуруп, крутя головой. Где я? Вот странно, он среди нас самая каланча, а еще не рассмотрел. А нет, рассмотрел. Блин. Вот козел! В ярости тряхнув головой, крякнул Шуруп и одним движением вытянул из-за спины топоры. Я его на фарш! И он сделал только шаг вперед. В следующий миг я уже подскочил сзади и попытался подставить ему подножку. Из-за разницы в росте возникла какая-то ерунда, и получилось, что Шуруп опустился на одно колено, а я повис сзади, обняв его за поясницу. Стоять, шуруп, закряхтел я, чувствуя, что ворг поднимается вместе со мной. Луна, сделай что-нибудь. Гномка беспомощно заметалась, глядя то на нас, то на ненавистного Людвига. Кажется, она только что тоже собиралась пойти стоять за правое дело. И что бы они сделали, когда добрались до предателя? Ну, высказали бы всё, что думают, а дальше-то что? Во-первых, он семидесятка, и мы для него как семечки, а во-вторых, нет. Я рванулся, пытаясь дотянуться на скамее до земли, затем перехватил молот и размахнувшись, прошептал орку в спину: "Я сейчас оглушу тебя". Тут Шуру постановился и обиженно спросил, обернувшись ей, пытаясь рассмотреть меня у себя за спиной: "Что опять?" Мимо нас в этот момент проскочил наш страж с копьём на перевес. Сзади у нас схватило его оружие за древко и пыталось затормозить, упираясь обеими ногами. Глядя на эту картину, шуруп вдруг подхватил спрута под мышки и переставил назад. Эй, зелёный, ты чего? Тяжело дыша, возмутился спрут. Я думал, ты тоже хочешь Людвигу-губбашку проломить. Хочу, поджав губы, упрямо сказал орк. Все хотят. С ненавистью оглядываясь на площадь, прошептала Луна. Потом я тоже пытался отдышаться одной рукой на всякий случай держа спрута за плечо, а другой поддев кожаный пояс шорупы. Друг опять ломанулся. На миг возникла пауза, наполненная прерывистым дыханием, отыгрывающих анимацию изнеможения персонажей. Мы смотрели друг на друга, перескакивая взглядами. Я чётко видел, какая в глазах бывших гидровцев тепит ненависть к мстителям и предателям. Да, однозначно мотивация у них отличная. Осталось подтянуть дисциплину. — Ну, кинетесь сейчас, а дальше что? — наконец спросил я. — Новых персов создавать. — Так мы все вместе засветимся посреди гномей деревни, и если мстители не тугодумы, они нужные выводы сделают. — А я откуда должен знать, что можно, а что нельзя? — Может, ты все это делаешь, чтобы брутто пинка дать под зад, подкравшись незнакомым гномам? — упрямо процедил сквозь зубы спрут. — Он обернется, а сзади никого. Ты же гном! — Гном! Так, я сказал, чтобы больше такого не было, откачивая сталь в голос, отчеканил я. Сейчас главное тоже не сорваться. Кто-то должен сохранять трезвый разум. Вы поняли? Мы поняли, кивнула Луна, оглядывая своих бывших сокланов. Поняли же? Орки со стражем переглянулись, буравия друг друга глазами. Что они там ищут поддержки, подбивают друг друга на парный бунт? Ну, прорычал я, не давая им времени принять неправильное решение. «Сиськи долго мять будете?» «Либо слушайте меня, либо валите нахрен отсюда!» «Поняли», — одновременно сказали Шурупса с прутом. «План вы скоро узнаете», — уже спокойнее сказал я. «Я просто еще сам не совсем представляю, что надо делать». «Что же это за план-то такой, тукарь?» — удивленный приспросил орк. «Если сам ничего не знаешь». «Я знаю, что нам надо делать, но не знаю, как». Тут уже все три гидровца начали переглядываться, в глазах проскользнуло сомнение. Не давая им опомниться, я сказал: "Ждите здесь, я пойду узнаю, что за профы нужны мстителям". Я едва успел повернуться, как меня схватила за плечо Луна. Она резко развернула меня лицом к себе. "Стоять. Хм, то есть ты хочешь сказать?" "Я так поняла". Она не могла выдавить из себя больше ни слова, глядя на меня круглыми от удивления глазами. "Да, Луна", я кивнул, отвечая на невысказанный вопрос. Стоп, стоп, стоп. Засутился шуруп. Что да, белка? Спрут тряхнул головой. Тоже не догоняю. Гномка выдохнула и обречённо сказала: "Он собирается вступить в клан мстителей". На миг воцарилось молчание, и казалось, даже толпа на площади затихла. Нет, конечно, гул стоял такой же, но эффект от слов, сказанных Луной, был офигенный. Шурупцы с спрутом от удивления потеряли свои челюсти в бородах и стояли вытрясчив на меня глаза. Рыжий охринел, только и промямлил спрут: "Так они же козлы", сказал орк. "Почему ты к ним хочешь, тукарь? А как же мы?" я вздохнул. Кажется, полной картины они не увидели. Блин, а я хотел настоящий сюрприз сделать. "Нет, Винт", прошептал я. "Мы все туда вступим". "Ой, всё!" только и сказала Луна. Я как-то не ожидала. Ну, то есть я догадывалась, что ты задумал что-то совсем уж необычное, но чтоб так? Да хрен нас два я к этим уродам вступлю, едва не взорвался Спрут. Он еле сдерживал себя и всё время косился на площадь, поглядывая на эвенджеров посреди толпы нубов, боялся, чтобы не услышали. Раз так, значит, приняли гидровцы мой план. Роут ворчат, возмущаются, но они его приняли. Да я там в морду каждому плевать буду, продолжал спрут. У меня же за целый день челюсть устанет. Я усмехнулся, услышав это, и повернулся к Луне. Ты мне веришь? Горная охотница задумчиво крутила в руках свой самострел. Затем она пожала плечами и подняла взгляд. Ну я же здесь. Тут мне на плечо опустилась лапища орка. Он улыбался во весь рот. Тукарь, а знаешь что? Он довольно оскалился на мой вопросительный взгляд а потом указал на мстителей. Мне ведь их жалко. Я просто боюсь представить, что их ждёт. Мне твой план нравится. Я глянул на Спрута, и тот отвёл хмурый взгляд в сторону. Ага, тоже попался голубчик. Так, ждите здесь. Я боюсь, Людвиг может вас узнать, а со мной он мало общался, сказал я и уверенно направился на площадь. Бывшие гидровцы ещё порывались пойти со мной, но я был непреклонен. Это здесь наша возня прошла незамеченной, а там возле двоих рекрутеров уже вызовет вопросы. Людвиг наверняка мог ляпнуть что-нибудь такое, что и я-то с трудом сдержусь. Как и я ожидал, среди собравшегося народа практически не было игроков выше пятого уровня. Значит, действительно все сваливают отсюда в другие зоны прокачки. Ну, правильно, взял профу и вперед во взрослую жизнь. Проталкиваясь вперёд, я посреди говра толпы начал слышать голоса Людвига и целительницы Цветулёк. Через пару пройденных метров я наконец смог к лицам зреть их спины. Мака огня всё так и ходил в бордовой мантии с огненным рисунком. Целительница же, а я даже и не помнил, в чём она была. Кажется, точно не в этой голубой тунике с белоснежной накидкой на плечах. Ну, чего непонятного-то? орал Людвиг. Родако поберёте, и мы вас нанимаем. Это горняк, что ли? Да, было заметно, что Мак огня уже заметно нервничает. Я усмехнулся. Общение с нубами требует крепких нервов. Откроя кошка и нажми кнопку, да не эту, другую. А в клан берёте? Да у нас в академ только с тридцатого. Как мы вас в клан? А нафига нам это? Ну, ребятки, мы же денежку заплатим, сказал от цветолёк, пытаясь помочь зашивающемуся на парнике. Вспомнив её бесполезность в ПВП, я не совсем понял, почему же её сюда-то направили. Неужели у неё талант в переговорных процессах? Вполне возможно, я просто слишком быстро отправлял её на камень воскрешения и не имел счастья оценить это её умение. Сколько? 5 золотых. Я усмехнулся. На пятом уровне 5 золотых сумма просто замечательная для своего уровня на аукционе или на рынке крафтеров можно одеться неплохо. Но кто одевается в это время-то? Через пару дней Нуб подрастет до 10 уровня, и там уже эти 5 золотых останутся только в воспоминаниях. То есть эта сумма ни туда, ни сюда. 20 золотых — отличная цена за услугу клану. Настоящая игра начинается примерно с 20 уровня, и грамотный игрок к этому времени обзаведется всем, что обеспечит его игру вплоть до 30-го. И ему даже все скиллы удастся оплатить. А ведь такую сумму Мстители вполне себе могут позволить, особо не проседая. Да они могут заплатить хоть разом всей толпой на этой площади. 20 золотых, словно услынув мои мысли, выкрикнули из толпы. Да вы офигели, возмутился Людвиг. Это вы офигели, не унимался кто-то горластый. Я ща возьму профу, вам накопаю, а потом что, буду с этим горняком делать? Я о киркой бегать не мечтал, а профу менять, сами знаете, сколько стоит. Горняк это хорошая профа, снова кинулась на помощь Цветулёк. Вы и камешки всякие будете копать, алмазики, рубинчики. На миг воцарилась тишина. Все взгляды устремились на целительницу. Потом по толпе прошёлся шепоток, послышались смешки, а рядом стоящий Людвиг только хлопнул себя по лбу. А потом эти камушки можно будет продать и пойти копать новые. Не унималась Цветулёк. Один мой друг так, знаете, что выкопал? 20 золотых! Снова раздалось, когда через миг к игрокам вернулся Дарреч. Целительницу больше никто не слушал. «Нет», — Людвиг был непреклонен. «Эх, блин, ну и жмот эти мстители!» Я вполне мог понять чувство толпы. Заплатить за такую услугу был способен не то что клан, а даже один Людвиг. Неужели они в «Мстителях» такие нищие все? «А в клан возьмете?» «Да какой клан, я же говорю! Стреца!» «Что вы голову морочите? Вы сами устанавливаете, с какого уровня?» Вмешался еще один голос. «Да». «Тогда бумажку с рекомендацией, чтобы после тридцатого сразу приняли, без всяких испытаний!» Людвиг скривился. Видимо, первоначальный план набрать дешевую рапсилу для какой-то примитивной работы трещал по швам. «Куда же им нужно столько нуба горняков?» «Вам будет достаточно моего слова!» Протянув руку над гномами, как великий оратор прокричал маг огня. «Я никогда никого не обманывал! Я только покачал головой!» Все-таки я не зря не взял с собой гидровцев, ведь Людвиг даже у меня вызывал острое желание начистить ему фейс, особенно после таких вот сильных слов. «Ищите дураков в другом месте!» — послышались голоса, и к неудовольствию Людвига их было очень много. «Ага, думали нубов кинуть? Ой, мы сейчас напишем шефу!» — отозвалась Цветулек. «Спросим про двадцать золотых!» «А куда идти надо копать?» — не удержавшись, выкрикнул я. Людвиг повернулся в мою сторону, высматривая, кто это сказал, на мой крик уже подхватили. "Да, куда идти? Ага. У вас, наверное, горняков и так куча. Мы-то вам зачем? Это секрет", ответил Мак огня, сложив руки на груди. "Ну и пошли вы со своими секретами". И толпа начала редеть. Ну бы стали расходиться, и к неудовольствию мстителей на площади осталось от силы 5-6 человек. Да и те пошли смотреть, что написано на табличке. Кажется, Макс и Лительницы рассчитывали совсем на другое количество народа. Я усмехнулся и тоже отправился взглянуть, какие кланы выставили тут таблички. Нужную мне я увидел сразу. Клан Мстителей ждет тебя. Всегда требуются кузнецы с направлением механизмы. Другие профы по собеседованию. Горняки и столевары не нужны. К приват берсерку. Каждый вопрос решается в личном порядке. Что, Хаммер, к нам хочешь? Гула за спиной заставил меня вздрогнуть. Я обернулся. За спиной стояли Людвигс напарницы. Цветолюк с скучающим взглядом осматривала опустевшую площадь. "Да, только вот тут", я указал на табличку. "Горняки нафиг не нужны. Разовая акция", кивнул Мак огню. "Не, спасибо", я покачал головой. "Лучше кузнеца возьму и проверенным способом попаду к вам, так надёжнее". Ну, если точно по механизмам пойдёшь, можно и ускорить приём. Людвиг тоже ткнул пальцем в табличку, указав на фразу: "Каждый вопрос решается в личном порядке". Как видишь, всё возможно. Э-э, я не нашёлся даже сразу, что сказать. Ты же знаешь, взять можно две профы, но только одну изучить дальше по ветке, продолжил Людвиг. Горняк нужен самый нубский, а дальше качай своего кузнеца, сколько влезет. Я усмехнулся. Вторую профу тоже можно будет прокачать, только надо будет проходить дополнительные квесты, когда достигнешь первой высшей категории. Это он меня совсем уж за нуба считает. 20 золотых и рекомендации, сказал я. Людвиг нахмурился поджав губы. Я ещё трёх друганов приведу, добавил я, дожимая клиента. Мак огнев вздохнул и сказал: "Ладно, 20 тебе, остальным по пять золотых, рекомендации всем". 10 остальным. Я был непреклонен. О'кей, улыбнулся Людвиг. Завис моих друганов.